Третья золотая пайца. Грей полностью откинул погребальный саван. Между двумя телами, накрытые двумя истлевшими руками, сквозь кости блеснула золотая полоска. Это была третья пайца. рядом с ней лежала знакомая бронзовая трубка. Третий и последний свиток. С почтительной осторожностью Грей забрал оба предмета, затем снял с черепа золотую диадему. Может быть, это тоже ключ. Справедливо заметил он. Вегор не стал спорить. Теперь, когда склеп вскрыт, его без присмотра быстро разграбят. После этого все поспешили покинуть подземелье. Оказавшись наверху, все собрались в углу часовни. Грей перевернул золотую пластинку, открывая третий символ ангельского письма. — Теперь у нас есть все три ключа, — сказал Ассейхан. — Однако мы еще не выслушали весь рассказ, — возразил Грей. доставьте тетрадь, он кивнул Вигору. — Читайте. Приват не заставил себя просить дважды. Вскрыв бронзовую трубку, он извлек из нее свиток. — Снова шелк, — заметил егор осторожно разворачивая свиток. Заключительный отрывок повествования оказался длиннее, растянувшись на четверть пространства получасовни. Вегор начал переводить со старо-итальянского, на котором писал Марко Поло. Жуткий рассказ оборвался на появление трех светящихся ангельских фигур, которые пришли к отряду Марко, запертому в башне. Вегор прочитал вслух. «Эти странные создания...» протянули грубый кубок и показали простыми и настойчивыми жестами, что мы должны из него выпить. Тем самым нам надлежало защититься от смертельной заразы, превратившей город смерти в видение ада, где человек пожирает плоть своего брата. После такого обещания мы все пригубили напиток, который при ближайшем рассмотрении и на вкус оказался кровью. Нас также заставили съесть по кусочку сырого сладковатого мяса, предложенного на пальмовом листе, которое при ближайшем рассмотрении и на вкус оказалось куском вилочковой железы. Лишь после того, как мы отведали кровь и мясо, я поинтересовался об их происхождении. Ханский воин перевел ответ, и выяснилось, что мы сами стали людоедами, ибо кровь и плоть эти принадлежали человеку. Вот каким страшным образом обошлись с нами. Однако впоследствии выяснилось, что иного пути не было, поскольку мы действительно оказались защищены от великой заразы. Однако за свое исцеление нам пришлось заплатить дорогую цену. Отцу Агрееру не позволено было вкусить зобную железу и выпить кровь. Наши спасители долго бормотали, указывая на распятие и на человека, несущего его В конце концов, нам было позволено уйти только при том условии, чтобы мы оставили отца Агриера в городе мертвых. В своем благословенном милосердии отец Агриер настоял на том, чтобы мы ушли без него. Я долго рыдал, но подчинился своему духовнику. Сказав мне прощальное слово, он оставил мне свое распятие, чтобы я вернул его святому престолу. В последний раз! Я увидел этого благородного человека, когда его уводили в лес, и я догадался, какой была конечная цель его пути. Озаренная полной луной, огромная гора возвышалась над лесом, изрезанная тысячу демонских ликов. «Боже милосердный!» — пробормотал Вегор. Он медленно дочитал до конца. Далее Марко Поло поведал, как после бегства из города... Страшный мор поразил его флотилию, которая вынуждена была пристать к уединенному острову. Болезнь не тронула лишь те, кто отведал снадобья, предложенного теми светящимися людьми. Марку забрал с собой из города мертвых достаточное лекарство, чтобы спасти от болезни своих отца и дядю, а также принцессу Кокиджин и двух ее фрейлин. В конце концов пришлось сжечь корабли и тела заболевших, многие из которых были еще живы. Егор прочитал заключительные строчки. — Да простит Господь мою душу за то, что я нарушил обещание данные своему отцу, которого уж нет в живых. Я должен сделать одно последнее признание.